дали загрустила и потеряла интерес к зрелищу. Её симпатии на поле битвы не осталось. Бря также давно не следила за Баталией, а сидела чуть поодаль в обнимку с Йордом, попивая красное вино местного разлива. Арина к тому времени трижды сменила старую окрестную структуру на новую, очищая свои пределы от последствий натурального мракобесия, с пожарами, разрушенными укреплениями. обожжёнными и сковерканными чародейством трупами, хрустом костей и отрубленными конечностями. А поскольку выжить по правилам должен только один, то воинские подразделения по истечении каждого цикла вновь делились пополам, а потом планомерно уничтожали своих бывших союзников. Так, незаметно для нашей болельщицы, приблизился четвёртый, заключительный акт, душераздирающей трагедии. На свежем, чистеньком поле боя осталось лишь трое персонажей, среди которых, конечно же, оказался опекаемый заботливым меценатом предполагаемый соотечественник в заговорённых трофейных доспехах и с достойным вооружением. Не хочешь выпить? спросила разгорячённую соседку, слегка осоловшая Лали. Так хорошо расслабляет. пить Марии действительно хотелось. Она поглядела на протянутый бокал, взяла в руку и поднесла к губам. Как вдруг в голове всплыл случайный эпизод, где Виктор в шутку декламировал Шекспира, затем в сознании отчетливо пронеслось: "Не пей вина, Гертруга". Мария тут же вспомнила недавний аномальный виноград и опустила руку, не сделав и глотка. В это время её боец, поддерживаемый благотворительной энергией, соорудил хитроумные ловушки для врага и затаился в засаде. Инициативу проявлять на данном этапе нельзя. Соперники у него не безобидные гуманоиды, а представители древних подземных цивилизаций, обладающие многократным преимуществом в развитии. Если бы не Мария, то парня давно бы стёрли в порошок. А он ведь даже не осознает, откуда черпает вдохновение, позволяющее избежать погибели, постоянно выпутываться из безвыходных ситуаций и быстрее восстанавливать потраченные в бою силы. И вот наступил Цейт Нот. После обязательного сигнала Небесного Горна, двое сородичей подземного братства приблизились к человеческому сектору. По-видимому, они решили для начала разделаться с конкурентом, а далее в честном бою выявить достойнейшего из рода. Тактика вполне рабочая. Оставалось только на подходе к вражеской территории чёрные оборотни услышали непонятный им шум. Они резко повернулись на звук и увидели противника. Русский воин в открытую стоял в метрах в 20 около небольшого дерева и улыбался. Какой наглец, глупец, один из сказочных персонажей, словно суперхамелеон, за секунду изменился в чудовищное животное и кинулся на лёгкую добычу. Через пару секунд послышался оглушительный звон. Первый оборотень с ходу угодил в зеркальную яму. Второй агрессор, вникнув в ситуацию, мгновенно изменил облик. и стал похож на едва различимый контур, сливающийся с природой. Качественно замаскировав себя, он сначала окольными путями исследовал первую западню, где покоился труп его побратима. Потом принялся осторожно кружить по окрестностям. Мария с улыбкой наблюдала за неразумным животным, приближающимся к подготовленному многоуровневому капкану, ещё чуток, и оно окажется на вертеле. Но оборотен искусно маневрировал, продолжая вскрывать одну хитрость за другой. Странно. Наша болельщица расширила поисковый фон, и тотчас почувствовала скрытое давление. Вот кто мне строит козни. В следующий момент Мария, не глядя, резким движением плеснула бритаголовой соседке вином в физиономию. «Ай, да я ж тебя!» Разъярённая пура вперила недогадующий взор в бесстыжую товарку и застыла в изготовке, наверное, намереваясь вцепиться ей в лицо, или куда там ещё принято в данном случае. Мария величественно повернула голову и ответила на вызов. Забрызганная вином женщина, которая напоминала теперь окровавленного пупсика, вдруг отшатнулась. будто яко нуль в обжигающую расплавленную сталь. Концентрированный шквал первородного огня готов был вырваться из пламенных очей Марии сейчас же, сокрушая всё на своём пути. Намеченная в гневе потасовка не предвещала ничего доброго. И осаженная удручённая пура, опустив голову, жалобно залепетала: "Ну зачем моё любимое платье?" «Ничего, простернешь», — подытожила Мария заочно выигранную свару. Финальный поединок на арене прошел без сучка и задоринки. Изможденный, но счастливый богатырь земли русской засадил осиновый кол в брыкающееся и старающийся освободиться от пут мохнатое животное, а затем вдохнул полной грудью и сдал грамогласный победный клич. «Ура!» Мария была довольна. Она действительно не пожалела. «Ну что теперь?» «А теперь, словно услышав внутренний вопрос почетной гости, заговорил Йорд. «Окажи честь своему воину и поздравь его с вашей общей победой. Он выиграл благодаря твоему участию и тоже способен отблагодарить тебя, требуя от него все, что пожелаешь». «А он способен показать дорогу?» «Безусловно!» — вымолвил Йорд и простер руку вперед. Указующий перст местного сановника прочертил в воздухе затеялевую линию, и вслед за этим у края ложи заструились серебристые потоки, образуя извилистую алмазную тропу, не спадающую прямо на игровое поле. Королева рыцарского турнира поднялась и под шумные аплодисменты ступила на очередную неизвестную дорожку. Идти по волшебной сверкающей тропинке не пришлось. Она плавно перенесла женщину вниз, будто сверхсветовой скаутер-проводник, и вскоре Мария оказалась в обществе в нечаянного подопечного. Подойдя к даме, мужчина снял шлем, преклонил колено и поцеловал её руку. Меня зовут Ерея, прозвучал мощный глубокий бас, но не грубый, а скорее проникновенный. Богатырь поднялся и выжидательно замер. Вблизи он выглядел так же, технологии ничего не искажали. Но взгляд Мария пристально посмотрела на соотечественника и обратила внимание на невероятную схожесть взора Йорда с взором стоящего перед ней воина. И этот нейтральный взор, вместе с его обладателем, терпеливо ждал ответа от своего ангела-хранителя. "Я Мария", наконец вымолвила женщина. И опять это лицо, недоумевающее или недовольное, не разобрать. Смешанная реакция на брутальном мужском лице продлилась лишь миг. И если бы Мария не отметила раньше такую особенность при знакомстве с местным населением, то сейчас бы просто упустила этот факт. Что я могу для тебя сделать, дражайшая? Вновь наполнил пространство густой бас. Ты можешь указать мне направление к дому? Ты ведь из земных измерений. Да, моя родина там. И дорогу знаю, но прежде будь добра, выслушай меня. Богатырь улыбнулся и почтительно застыл. Мария кивнула в знак согласия. Если бы ты могла задержаться здесь, то с твоей помощью у меня появится шанс одержать верх в итоговом состязании. А после него победитель отправится на чемпионат равных, которому нет во вселенной. Прости, но я не могу дальше идти с тобой одной дорогой, мягко прервала собеседника королева любви и красоты. У меня есть мужчина, о нём мы позабочусь. «А почему же он не рядом с тобой?» Удивился воин, вроде искренне, потом сурово добавил. «Может, он не достоин тебя? Разреши мне вызвать его на поединок!» И тогда женщина, не дослушав, отрицательно покачала головой и спросила. «Так ты поможешь мне вернуться?» Воин погрустнел и сказал. «Что ж, сочту за честь». Но для этого мне необходимо знать твоё имя. Ты не звучишь как Мария. Последняя фраза заставила виновницу торжества погрузиться в состояние полной сосредоточенности. Ситуация крайне опасная, даже не объяснить, насколько. Меж тем русский богатырь продолжил проникновенную тираду, расценив молчание в свою пользу. Женщину ведь почти всегда можно уговорить. дело времени, настойчивости и личного обояния. В земных владениях без соответствующей поддержки ты обречена страдать в обществе недостойных организмов. Для меня будет честью предоставить тебе равновесный объём. Я помогу тебе достичь всего, чего ты пожелаешь. Твой потенциал для наших пределов гигантский, и чтобы ему реализоваться, Прекрасная дама не стала дальше слушать сказочные песни бравого солдата. Тот же продолжал миндальничить, пытаясь ненавязчиво проникнуть в её структуру. Сладострастные вибрации мягко и незаметно коснулись джинс чистых женских областей сознания, выискивая слабые места, доступные для внедрения. Мари тотчас всё поняла и пресекла атаки, ограничив взаимодействие до примитивного уровня. Богатырь вдруг потерял вдохновение и недоуменно уставился в безмятежные стальные глаза собеседницы. Женщина улыбнулась и спокойно сказала: "В твоих услугах не нуждаюсь. Мой выбор сознателен, и я люблю, если ты понимаешь, что это такое, значит поймёшь и то, что наш разговор не имеет смысла. Назови хотя бы имя", просительно вымолил мужчина. «Похоже, не понимает», — решила Мария, затем сухо произнесла. «Зачем вся эта мишура? Конкурсы, аттракционы эти. Целое представление разыграли. Не старайся вам не обмануть меня. А имя прозвучит для моего избранника, когда он будет готов». Воин резко изменился в лице, а его взор внезапно обнажил скрытую суть. «Ха!» Посмотрим, надолго ли хватит твоего избранника. Понеслось по пространству ехидное многоголосие. В следующий миг все фишеные небельные декорации сгинули в небытии, оставив после себя лишь погружённый в мрак вакуум. И родной русский парень испарился, как и не было его. Очутившись в холодном одиночестве, Теперь, судя по всему, в качестве пленницы, Мария закрыла глаза и сконцентрировалась. Она понимала, что своим отказом сильно осложнила жизнь беззащитному Виктору, оставленному на земле без присмотра, да ещё и в полном неведении. Надо срочно и любым способом выручать супруга. Не до игрушек уже, решила Мария и начала бороздить смежные искажённые объёмы. Однако плотное сканирование пространства не принесло желаемого результата. Хоть ограничить её никто и не способен, все перспективы для перемещения оказались тупиковыми или вели в однополярные области, где ей без взаимодействия с мужчиной, скорее всего, не выжить. Проверять не стоит, опасно. Хитраумный Ахриман каким-то неведомым способом искривил траектории вселенских потоков, ведущие в текущую точку. и похоронил коридоры перехода под непроглядным налётом бессознания. В итоге, исчерпав возможности навигационных приборов, невольница погрузилась в транс, обращаясь к творцу по независимому личному каналу. Матушка